Так велите дать лодку. Хуандарьен отдал приказ одному из своих матросов, и вскоре на уду была спущена небольшая узкая шлюпка с двумя гребцами. Вот она, показал Хуан Дарьен. Антонио железная рука прощался с морганом, между тем, как пират из Контечи давал распоряжение гребцам. Юноша прыгнул в шлюпку, весла рассекли воду.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 — Да, женщина. Ну, если они не водолазы, то сегодня уже пойдут ко дну на ужин акулам. — В чем дело? — спросил Антонио. — Да там на скалах примастились трое. — Прилив того и гляди, их смоет, — ответил матрос, продолжая грести. — Среди них женщина, — прибавил второй. — — А спастись они разве не могут? — спросил Антонио. — Куда там? — Уж я-то знаю эти скалы. Меня здесь однажды застиг прилив. Так я спасся лишь в плаве, да и то с трудом. Совсем уж было утонул и уцелел только чудом. Мне помогла наша заступница Божья Матерь. — Так беднягам грозит смерть? — спросил Антонио. Да, вода доходит им уже до пояса. Шлюпка шла недалеко от берега. «Слышишь, кричат!» — сказал один из грибцов. В самом деле до них донеслись отчаянные вопли погибающих. «Так поспешим к ним на помощь!» — воскликнул Антонио. Матросы подняли голову. Поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд. «Ну, что вы на меня так смотрите?» — спросил он. «Неужели не хотите выручить этих несчастных?» «Охотно выручили бы. Да ведь это невозможно. Невозможно. Почему?» «Мы и помнится, не успеем, как нас разобьет о скалы». «Ну, хоть попытаемся», — настаивал Антонио. «Но нам-то что?» — безразлично бросил один из моряков. «Мы плаваем, как рыбы. Одно знаем не хуже, чем свою старую шляпу». И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли Донья Анна и ее слуги. Вода прибывала и шлюпку быстро несло на скалы.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 Опасный маневр совершился по команде Антонио. Шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги Донианны, опершись о камни,